Вильнюс, 15 марта 1976 года. «Эх, Андрей, Андрей, все звучит у меня в ушах твой голос и страх, который ты и обнаружить боишься, и преодолеть не можешь. В училище-то пойти можно? Показаться преподавателю, которого я просил рассказать, что требуется, как готовиться, посоветовать тебе что-то из репертуара». «Пойми ты, никто не может сказать с уверенностью, хватит ли у тебя сил взять эту высоту. Но сил не хватает — это одно, а слабость — другое». Однажды, это было очень давно, я только начал заниматься в театральном училище, все мне нравилось, я тогда был счастлив, произошла такая встреча. «Я думаю, что это был новогодний праздник». Мы посидели и смеялись, и веселились. Так было прекрасно. И стихи читали, и выпили немножко. А потом мы шли по улице. Лёва Горелик и я. Мы с ним дружили тогда. Идём, разговариваем. И возле Большого театра какие-то парни, не очень трезвые. Один подошёл, попросил закурить. Посмотрел на меня пьяными глазами и сказал. «Пиджачок на тебе перевёрнутый». Это действительно был пиджак, перешитый из брата на меня. Потом он размахнулся и ударил меня по щеке. Я хотел его тоже ударить, и вдруг меня остановила мысль. Я даже сам не знаю, это называется страхом, бессилием или беспомощностью. Этот случай я вспоминал всю свою сознательную жизнь и думал, почему я его не ударил. У меня была бутылка вина в кармане. Я все подробно помню и сейчас немножко краснею, вспоминая это. И мне хотелось ударить бутылкой, но меня остановила мысль, что я его убью сейчас, потому что бутылка-то расколется. Мы это долго обсуждали с Гареликом. Мы пошли к нему, он жил на Сретенке, и никак не могли успокоиться. Сердце замирает не только тогда, когда тебя ударят, а ты не ответишь Сердце замирает, когда вдруг чувствуешь, что ты можешь что-то сделать Часто в моей жизни бывает и сейчас, хотя я взрослый человек Когда заходится сердце от страха, что не сумеешь этого сделать, сыграть Как-то поехали мы отдыхать после гастролей Несколько актеров театра имени Станиславского «Как раз в Вильнюсе это было, не помню точно в каком году, но помню мост, метров десять высотой, и как все взялись надо мной подшучивать. «А ты не прыгнешь с этого моста?» «Я говорю, может, и прыгну?» «Тут они и вовсе развеселились. Хвостун, хвостун!» «Я залез на перила. Это было невообразимо, как страшно!» Но я прыгнул вниз. Я себе отбил что-то и никому не показывал синяк. И в полосатом рейсе, когда меня уговорили сниматься с этим тигром, страх тоже. Страх — это еще не слабость. Вот если страх заставляет тебя отступить, если ты бережешь свои силы и в результате уменьшаешься сам, это слабость. «Прыгай же!» Синяк до свадьбы заживет отец.